Глава семьдесят четвертая. Вверх. Каким образом ты выбрался из запертого кабинета? Голова все еще кружилась, и перед глазами плыли алые круги. Рита несколько раз моргнула, но это не помогло. На тебя же надели наручники. Это оказалось весьма непростой задачей. Хмыкнул Джон, и она заметила ожоги на его запястьях. Выглядели они пугающе, но Беликова знала, к завтрашнему утру от них не останется и следа. А кто? Кто тебя? Ах, это. Он коснулся лица. Пустяки. Пришлось провести разъяснительную беседу с парой киборгов. Ну не волнуйся. Последние слова осталась за мной. Скажи лучше, как ты? Идти сможешь? Думаю, да. Маргарита ухватилась за его руку, поднялась и покачнулась. Многие подогнулись, но Джон не дал ей упасть. Как ты меня отыскал? Джон вдруг помрачнел, нахмурился. Не знаю, наделся, ты мне разъяснишь. Беликова вопросительно глянула на него, и Кэвендиш сморщил лоб, словно никак не мог подобрать нужных слов. Я чувствую тебя, понимаешь? выпалил он после секундного замешательства. Когда ты в беде, у меня всё внутри клокочет. «Подозреваю, что с лёгкостью нашёл бы тебя даже в другой галактике. Но, надеюсь, до этого не дойдёт. В последний раз, когда я угнал самолёт, меня чуть не пристрелили». Джон снова посерьёзнел. «Это ведь такая настройка у юнитов, да?» — угрюмо спросил он. «Приходить на помощь хозяину, где бы тот ни находился». Маргарита опустила глаза. Вздохнула. Ей отчётливо вспомнился гравитационный тоннель, где 727-й спас её впервые. Подхватил на руки и вынес из опасной зоны. Именно тогда в системе Джона произошёл сбой, и он принял её Риту за владелицу. Соврать бы, только вот сил на выдумки не осталось. Да и любая, даже самая умелая ложь будет сейчас смотреться фальшиво, как крупнокалиберный жемчуг на могучей шее властительницы общипы так голотой Михайловны. "Да, это такая настройка", хрипло подтвердила Рита и понурилась. Прости, что сама не сообразила. Порой я забываю, что с тобой сотворили. Она не находила сил посмотреть Джону в глаза, но он сам приподнял её лицо за подбородок. Что бы со мной ни сотворили, тебя я обижать не позволю, серьёзно заверил он. Мы отключим эту настройку, обещаю, прошептала Маргарита. И и все другие тоже. Дело не только в этом, Рита. Джон улыбнулся краешком губ. Просто надо быть круглым идиотом, чтобы потерять женщину, способную родить тебя рвануть за пределы солнечной системы. Кобра рассказала тебе? Ох, ну а Беликова? Ответом послужила лукавая ухмылка. Похоже, она рассказала тебе что-то ещё? Хмуро поинтересовалась Маргарита. Не исключено, уклончиво ответил лорд Кэвендиш и накрыл её лоп ладонью. Но лучше скажи, как ты Когда я добрался сюда, ты билась в конвульсиях, точно одержимая демонами, и кричала. Он провёл пальцами по её щеке. Сильно её тебе ударил. Больно было. "Выживу", Рита поймала его ладонь и чуть сжала. "Как выбраться отсюда, знаешь?" "Знаю", кивнул Джон. "Если пройти до конца, попадём на нижний уровень альфа-сектора. Как раз в ту лабораторию, откуда я тебя вытащил, помнишь?" "Век не забуду", буркнула Беликова. Ты протаранил внешний контур станции. Нет, ну что ты? Отмахнулся не состоявшийся киборг. Внешний контур я из пушки расстрелял. Всё обоим до последней железки, а уж потом протаранил внутренний. А ты умеешь действовать с размахом. Он пожал плечами. Других вариантов не было. Но как ты обошёл станционную охрану? Маргарита прищурилась. Почему лазеры не сработали? Джон поглядел на неё странным взглядом, в котором скользнуло нечто отдалённо напоминающее уязвлённое самолюбие. "Я потерял память, Рита", сказал он, но не навык. Космолёт, который мне посчастливилось одолжить, фантом последнего поколения. Их специально разработали для обхода радаров класса Ультра, а именно таким оборудован Универсум. Беликова неуверенно кивнула. "Неужели он и в самом деле настолько толковый космолётчик?" «Вот же!» Джон ухватил ее за руку. «Давай выбираться отсюда, пока нас не обнаружили». «Постой!» — Маргарита притормозила. «Паша остался там, в жилых блоках. Надо вернуться за ним. Нельзя его бросать!» Кавин Диш кивнул. «Ты права. Возможно, он в серьезной опасности. Коридоры наверху кишат юнитами, и настроены на эти парни не слишком дружелюбно». Беликова похолодела. «Долго ли продержится Павличенко, ботаник из ботаников, против кибернетических телохранителей, способных на раз свернуть шею быку трёхлетки. Проклятье. Но как попасть наверх? Лифт вышел из строя, а коридор ведёт совсем не туда, куда нужно. Что же делать? Пошли. Джон развернулся и потянул её уже в обратном направлении. Куда? Что? Что ты задумал? В подъёмнике сверху имеется люк. Отозвался лорд Кендингс, устремляясь к лифту семимильными шагами. Вообще он запаян. Ну, можно попробовать открыть. Выберемся на крышу, а потом скрабкемся по пожарной лестнице. Правда, лезть порядком придётся. Метров 100 не меньше. Но ты ведь не боишься высоты, верно? Не боюсь, твёрдо ответила Рита. В любом случае, я не дам тебе упасть, улыбнулся Джон. Он был силён, очень силён. Ясное дело. Левандовский модифицировал его тело, и физическая мощь Джона не уступала другим юнитам यूनिवर्सума ни на йоту. Он справился с люком голыми руками, попросту вырвал крышку, и ошмётки металлического крошева посыпались вниз. Вот, он отбросил раскроченный лючок и отряхнул ладони. Скинул голову, прищурился. Полезешь первая, я подсажу. Давай ногу. Спорить рите не стало. Ухватилась за плечи Джона, воспользовалась его ладонями как опорой, подтянулась и оказалась на крыше лифта. Глянула вверх и охнула. Казалось, будто они очутились на дне глубокого колодца. Шахта была узкой и уходила вверх далеко-далеко, так что разглядеть жерло выхода не представлялось возможным, хотя это скорее из-за отсутствия света. Держись крепче и не смотри вниз. Напутствовал Джон, когда Маргарита преодолела пять первых ступеней пожарной лестницы, а сам двинулся следом. Путь предстоял долгий и опасный. Благо, перчатки не давали ладоням соскальзывать с металлических поручней. Однако, чем выше Рита поднималась, тем острее ощущала противной скручивающей кишки в узел мандраж. Бездна внизу раззявила алчную пасть. Одно неосторожное движение — и всё, костей не соберёшь. Осторожнее, шипнул Джон, когда она чуть не ступила мимо опоры. Они преодолели всего лишь треть пути, а пот уже лился градами, заливал глаза. Рита утирала лицо тыльной стороной ладони, сжимала зубы и карабкалась. Выше, выше и выше и выше. Пашка предал её, предал жестоко и подло, но потом помог ей всем, чем смог. Павленко заслуживает прощения, и она его простит. Главное — успеть спасти казака от толпы и обезумевших киборгов.